Сноска 8. Это означает, что если макроэкономические показатели, полученные без разделения спектров потребностей на демографически обусловленный и деградационно-паразитический, пересчитать исключительно по демографически обусловленному спектру потребностей, то, казалось бы, общий рост экономики может предстать как падение. Но пока в России для правительства и института экономики переходного периода эта проблематика интереса не представляет.